Глава 8. Гармония с миром и самим собой. Пути достижения. Эпиграф. Когда каждый человек рождается, Бог указывает перстом, определяя его судьбу и одаряя его талантами. Человек же пытается строить свою жизнь по собственному разумению, идя вопреки воле Господа. Именно поэтому человек несчастлив. Истинный смысл существования человека состоит в том, чтобы он сумел познать и постичь свою божественную природу. Федор Конюхов. путешественник, православный священник из личной беседы. Если систематизировать все вышесказанное с точки зрения результата, мы увидим возможные направления для внутреннего развития и роста человека. Рассмотрим наиболее важные из них. Их всего пять. Пять основополагающих путей, пять основных слагаемых счастливой и гармоничной жизни. Первое. Осознанное восприятие потока внешних событий и внутренних ощущений. Осознанность. Если ты уже интересовался учениями духовного роста, скорее всего тебе уже встречалось это понятие. Осознанность совершенно заслуженно считается важнейшим из ключей гармоничной и счастливой жизни. Именно поэтому она является неотъемлемой частью буддийских, ягических, тантрических и многих других духовных практик. Если отбросить таинственную пелену бесконечных эзотерических и психологических тонкостей, смысл осознанности как пути в жизни станет предельно ясен и прост. Если человеку живется плохо, Из чего это плохо складывается? В чем его причина? Человек всегда находится в бурном потоке событий. Чем активнее он сам движется в жизни, тем этих событий больше. Многие из этих событий вызывают в нем напряжение, страх, боль, печаль, гнев, обиду, зависть. Чем больше таких ощущений у него внутри, тем хуже ему живется. Есть ли хорошие события в жизни этого человека? Есть, их множество. Некоторые он замечает и даже им радуется, а большинство не видит совсем. Неосознанный человек, коим являются каждый из 90% населения нашей планеты, способен обращать внимание в основном только на яркие события, вызывающие в нем сильные ощущения. Причем так уж устроено привычное восприятие людей, что неприятные ощущения всегда представляются гораздо ярче, чем приятные. Например, человек обычно вообще не замечает нормальную работу своего тела и его внутренних органов, а замечает их только, когда что-то болит. И в своей жизни хорошие неприятные события замечаются им приблизительно в той же пропорции. Если же человек, к примеру, долго практикует йогу, он начинает гораздо тоньше чувствовать свое тело, начинает замечать работу каждой отдельной мышцы, каждой связки, каждого органа. Он начинает испытывать удовольствие и радость от ощущения их правильной и слаженной работы. Его впечатление от своего тела состоит теперь не из набора воспоминаний о боли, а из постоянного, ежесекундного ощущения здоровья, красоты и телесной гармонии. Точно так же меняются ощущения человека, который практикует осознанность как способ своего развития. Его впечатления от жизни наполняются постоянными же секундным потоком приятных, радостных и гармоничных событий и ощущений. А для боли, грусти и обид остается совсем мало места. Это самый очевидный и самый легко достижимый результат осознанности. Чуть более глубокий и более полезный результат – это способность предвосхищать реакцию своих чувств на внешние события. Обычно чем неожиданнее для человека, обрушившееся на него неприятное событие, тем драматичнее и разрушительнее его последствия. Точно так же, как, например, в боксе нокаут вызывает именно тот удар соперника, которого боксер не видит и не ожидает. Бывает, это даже не самый сильный пропущенный ему удар в поединке. Обычно, если человек видит приближающийся удар, даже не успевая его отразить или уклониться, он способен сгруппироваться и принять его с меньшей степенью ущерба. Подобная группировка в отношении большинства заранее замеченных неприятных событий жизни – рассматриваемый результат осознанности. Поясню на примере из жизни. Однажды мой хороший друг, находясь в ссоре с женой, услышал от нее, что у нее есть другой мужчина. Он совершенно не ожидал такой новости и потому, даже будучи позитивно мыслящим успешным человеком, чуждым физической агрессии, среагировал весьма бурно, разрушил половину дорогостоящего интерьера своей квартиры, устроил впечатляющий концерт для своих соседей по многоэтажке и напугал дочку своим неадекватным поведением. Если бы на протяжении некоторого времени до этих событий он был бы более внимательным к событиям и ощущениям, то, несомненно, заметил бы изменения в поведении супруги и во взаимных чувствах, и вынужден был бы предположить существование подобной причины. В этом случае драматическая новость, конечно, обрушилась бы на него со всей трагической ясностью, однако не вызвала бы столь разрушительной агрессивной реакции. Если бы к моменту ссоры мой друг уже овладел навыком постоянного наблюдения за своими ощущениями и эмоциями, следующая ступень осознанности, то, несмотря на весь драматизм ситуации, он заметил бы в себе стремительное нарастание гнева, успел бы вынурнуть из этой бури, сумел бы ее ослабить, перенести в другое место или отложить на время. Следующей ступенью осознанности в такой ситуации могло бы быть ощущение диссонанса в отношении к задолго до острого конфликта и измен, которое, будучи замечено, позволило бы принять некоторые меры и заблаговременно восстановить гармонию в семье. Осознанность состоит из двух взаимосвязанных аспектов. Первый. Это постоянное наблюдение в потоке внешних событий и внутренних ощущений. Второй – это глубокое понимание причин и следствия возникновения событий и ощущений. Все приведенные примеры касаются прежде всего первого аспекта – наблюдательности. Только не следует путать этот аспект осознанности с выдумыванием угроз, постоянным ожиданием неприятных событий, избеганием любых рисков. Тактика премудрого пескаря из одноименной сказки, означающая пассивную жизнь, страхи – это вообще не путь куда-либо, это противоположность жизни. Это способ умереть заранее при еще функционирующем теле и уме. Наблюдение – это всего лишь наблюдение, свидетельствование без всяких ожиданий, будь то плохих или хороших. Только в этом случае наблюдение будет точным и непредвзятым. Второй аспект осознанности, касающийся глубокого понимания причин и следствий, способен давать качественно иные результаты совсем другого уровня. Владея этим аспектом осознанности, в рассмотренном примере мой друг вместо гнева почувствовал бы лишь глубокую грусть из-за предстоящего расставания. Он понял бы, что их союз исчерпал себя, любовь ушла, и нет никакого смысла дальше портить друг другу жизнь. И в глубине души он даже порадовался бы за свою жену, как за своего родного человека, потому что в ее жизни снова есть любовь и страсть. Он отпустил бы ее, позволив и ей, и себе построить новые счастливые отношения, и поблагодарил бы за счастливые годы, проведенные вместе». и утром следующего дня сделал бы решительный радостный шаг в новый этап своей жизни. Странно звучит, крушение мебели все-таки как-то ближе сердцу, а если подумать? Ведь именно об этом говорили Иисус, Будда и многие другие светлые люди, только понять все это бывает непросто. В завершении истории с моим другом скажу, что в итоге его жена призналась, что про другого мужчину солгала во время ссоры, желая побольнее его уязвить. И уязвить получилось. Еще один наглядный пример неосознанной реакции под влиянием эмоций с весьма разрушительными последствиями.